Глава десятая. Колобок или лиса. «Володя, мне надо с тобой поговорить». Бабушка Марины и Аси поманила сына на кухню, где готовила завтрак, решив начать очень важные разговоры с него. «Слушаю тебя». Он прямо как чувствовал, что разговор будет неприятным, и сильно пожалел, что утратил детско-подростковое умение сматываться подальше при приближении грозных признаков материнского «поговорить с Володечкой». «Меня очень волнует Марина. Я прямо уж и не знаю, как с ней быть». Начала любящая бабушка, размешивая тесто и ловко формируя будущие сырники. «А что с ней не так?» «Ты что, смеешься надо мной? С ней все, все не так. Я вообще не понимаю эту девочку. Она совсем законсервировалась в той своей истории с погибшим женихом. Да-да, я знаю, она переживала, но это же жизни такое бывает. Но надо же продолжать жить, а не вот так, как она. А вы?» «А вы родители! Почему вы ее не подтолкнули, не направили на нормальную жизнь? Нет, я понимаю, что это, скорее всего, влияние твоей супруги. Но ты-то куда смотрел?» Владимир с высоты своего роста мрачно воззрился на мать. «Вот как быть, а? Родители не выбирают, конечно. И не уважать мать и отца он не имеет права. Только общаться-то с ними практически невыносимо. Какое счастье, что я свалил от них. Куда, ну куда надо было толкать Марину, которая видела весь тот ужас, которая едва сама там на дороге не осталась. Это же не Ася, у которой под вид, это мой самый любимый мужчина, встречается через одного. И опять Лена моя виновата. Но ясное дело, любимый матушкин припев. Мы с Леной уже 30 лет женаты, а мама все никак не успокоится. Как же так? Жена не такая, какой она рядом со мной видеть хотела. И Марина не нашей породы. Сил нет». Владимир вспомнил, как менялась, вытягивалась матушке на лицо, когда она видела миниатюрную, тёмноволосую, с тёмно-серыми глазами, живую и ладную маленькую Маринку, копию его Леночки, и как она расцветала от одного вида Аси. А ведь Лене-то в голову не приходило как-то хуже к Асе относиться из-за того, что младшая дочь — вылитая свекровь. А эти её намёки на то, что Марина — не моя дочь. Хорошо хоть перестала об этом говорить» а то, честное слово, я был готов вообще с ней разорвать все отношения». Наивный Владимир не знал, что прекращение разговоров произошло только тогда, когда его родители пару лет назад получили результаты генетической экспертизы, полностью подтверждающей их родство с такой непохожей на них внучкой. «Володя, ты меня не слушаешь. Ты должен, обязан повлиять на дочь. Она же совсем пропадет. Она вся в своей карьере. А как же семья, дети? Я правнуков хочу». Что, даже от такой не похожей на вас Марины не выдержал Владимир? Ну, может, ее дети в нас пойдут? Понадеялась его матушка. Мам, а вот без этого любить никак нельзя, да? Без вот этого? Ой, это моя копия или пошла в нашу породу? А еще, ну прямо точно, как я в молодости. Если не похожа, то и недостойна ни понимания, ни любви, ни заботы. Только как я смотрю, Маринкина несходство с твоей породой никак не мешает вам брать у нее деньги, Володя. Марина помогает по собственной инициативе. Маринка помогает, потому что у нее сердце большое, потому что вас любят, несмотря на то, что вы с отцом ее постоянно шпыняете. Ну, как ты не понимаешь, мы ее тоже любим, не перебивай. Именно поэтому я и не хочу, чтобы она свою жизнь положила на могилу жениха. Да ты с такими благими намерениями ее именно туда и толкаешь. Она не племенная корова, которую можно свести с кем-то для получения племенного потомства. Всерьез разъярился Владимир. «Оставь ее в покое. Она и без вас разберется, как именно ей жить». «Нет, ты послушай. Я с таким трудом уговорила Элеонору привести племянника. Марина ему даже понравилась, а ты не хочешь меня поддержать. Ты понимаешь, что для нее это может быть последним шансом?» Рычание сына, в которое он сумел трансформировать непереводимую, эмоционально понятную, но недопустимую в разговоре с матерью игру слов, несколько охладило пыл родительницы. «Володя, это все Лена». «Лена тебя против нас так настроила!» Только и выдала мать в широченную спину сына, стремительно удаляющегося от нее в сторону входной двери. Входная дверь едва удержалась на петлях. Дом затрясся. «А чего это с папой такое?» Ася, чуть не попавшаяся под ноги грозной махине, ловко отпрыгнула от него в сторону и отправилась к бабушке. Уточнить, чего это тут так рычало и громыхало. «Твой отец — полный баран!» Они с твоей матерью Маринку просто запустили. Если она сейчас откажется от Артёма, то всё. Никого больше она себе не сможет найти. Кому она нужна-то? Тощая, непривлекательная, вся в карьере своей дурацкой, с собаками-кошками вместо детей и мужа. «Бабусенька, ну давай я с ней поговорю, а?» Ася преданно заглянула в глаза бабушке. «Мне её так жалко!» «Умница ты моя, солнышко моё светленькое!» умилялась бабушка. «Да, давай!» Так уж хорошо было бы, если бы она замуж за Артемочку вышла. Ты за Никитой, она за его двоюродным братом. Опять же, Норочка и ее сестра за ней присмотрели бы». За какой надобностью Марине в принципе может понадобиться присмотр Норочки и ее сестры, матушки упитанного Артема, Ася даже не задумалась. Бабушка сказала, значит, оно надо. Сестру она выловила в малиннике. Та собирала в большую миску крупные ароматные ягоды, периодически скармливая их карри. Марин, доброе утро. Привет. Малину хочешь? Я там сливки привезла для взбивания. Сейчас можно взбить и с малинкой. Ты в детстве сильно любила. Я и сейчас люблю. И как ты помнишь-то?» Удивилась Ася, которая ни нипочем не запоминала такие вещи. «Не знаю, как-то помнится», улыбнулась Марина. Настроение у нее было очень даже неплохим. Она проснулась очень рано А потом филигранно улизнула от бабушки, деда, норочки, ее старшей дочки и Артема. Теперь ощущала себя как весьма и весьма удачливый колобок, который и от дедушки ушел, и от бабушки свалил, и от зайца-волка-мишка сделать ноги не забыл. На лесу в данном обществе не тянул никто, так что Марина нырнула в малину и радовалась жизни оттуда. Да не просто радовалась, а предвкушала приезд Ивана с Танютой. «Мариш, у меня такой разговор важный!» Ася вздохнула, ощущая себя на тропе выполнения важной миссии. «А может, не надо?» — поскучнела Марина. «Может, лучше малину поешь?» «Надо!» — решительно заявила Ася. «Понимаешь, надо, иначе ты просто пропадешь!» «Так, погоди! Нет, ты послушай! Ты должна пообщаться с Артемом! Ты ему понравилась!» «Сочувствую ему! Могу официально пособолезновать! Что-то еще?» холодно уточнила Марина, вдруг осознавшая себя в той же сказке, но уже отнюдь не колобком, а лисой. ёлки палки и как мне в голову не приходило-то, что у этой самой лисы и выхода-то не было. Пришлось сожрать тот противный визгучий шарик теста, только бы он больше не верещал. Кстати, не очень-то ей и вкусно было наверняка. Ладно бы котлета бегала, а то какой-то бульк говорящий. Она присмотрелась к кассе, Потом покосилась на свою футболку и ее разобрал смех. Ася, белокурая, ненакрашенная в светло-светло-желтом льняном платье очень напоминала что-то хлебобулочное, слегка недорумяненное, а она сама, как назло, была в ярко-оранжевой футболке с изображением лисы. Милая же у нас сказочка получается, хмыкнула она про себя. Марина, ты ты такая противная бываешь, выдохнула возмущенная Ася. Бедный Тёмочка. Но ты же должна понять, что это твой шанс. Даже мне было очень трудно найти себе настоящую пару, а уж тебе. Ася сокрушенно вздохнула, от чего у Марины возникло нехорошее желание уточнить, осмотрела ли сестрица на себя в зеркало, и если да, то с чего взяла, что может так высокомерно-снисходительно, окидывать ее взглядом, сокрушаясь над несовершенством сестринской внешности. — Асенька, я тебя очень прошу, шла бы ты отсюда, а? Вот так быстренько-быстренько, и желательно без продолжения душесчипательных разговоров, ладно? Бабушке можешь передать, что я с тем самовлюбленным бездельником Артемом на одном поле сортир искать не стану, даже если сильно приспичит, а уж про остальное и говорить нечего. Я понятно выражаюсь? «Марина, ну ты же останешься одна! Ты что, думаешь, что будешь моих детей воспитывать?» — возмутилась Ася. «Мы с Никитой будем против!» «Ну что ты, дорогая, я их даже содержать не буду!» Марина хмыкнула, припомнив, как вчера дед намекал ей на ремонт дома. «И да, ремонтов и содержание дачи это тоже касается. В силе остаются только корма для животных». «Ты думаешь, что мне нужны твои деньги? Не все продается и покупается, сестричка. Счастье мужа и детей ты ими с таким характером точно не купишь», — торжествующе выдала Ася. «Ты никого из мужчин и привлечь-то не можешь. Я давно подозревала, что ты мне просто завидуешь. Ты каждый раз мне завидовала». «Убиться с разбегу об березу и не встать», — вздохнула Марина, соображая, есть ли у нее шанс как-то выбраться из малины и не высказать при этом милой и изумительно безголовой младшей сестрице все, что она про нее думает. Кари, иди ко мне. Ася, держи миску. Про свою зависть я даже комментировать не буду. Боюсь, от смеха лопну. И, пожалуйста, отнеси ягоды в кухню». Звонок смартфона отвлек Асю от придумывания солидного ответа Марине так мысленно отмахнувшись от ее заявлений. А вредная старшая сестрица вдруг просияла, подхватила свою собачонку на руки и шустро прошмыгнула мимо Аси по направлению к воротам. Промчаться по сонной еще улочке старого дачного поселка много времени не заняло. Поворот к озеру, потом еще немного прошагать по заросшей травой дороге и... «Привет! Я рад тебя видеть!» Иван не ожидал, что она так обрадуется. Да и вообще... Не ожидал увидеть ее такую. Он-то встречал Марину в офисных костюмах или просто в городской одежде. А тут взъерошенные темно-русые короткие волосы, оранжевая футболка с хитрой лисой, тонкие джинсовые бриджи, крошечная и такая же лохматая собака на руках. Красота? Нет, правда, такая Марина ему еще больше понравилась, показалась как-то ближе и понятнее. «Фух, а я-то как рада!» Совершенно не задумываясь, откликнулась Марина. «Я тебя чуть дождалась. Они меня сватают за какого-то двоюродного брата Никиты. И ты представляешь, этот самый Артем — абсолютная моральная копия Никиты. Дурня пельменями набитого, как мой папа выразился». «Никаких дурней и пельменей. Я категорически против», — отозвался Иван. «Вот и замечательно». Марина, торопливо шагавшая к машине, оказалась как-то очень близко от него. Неожиданно близко. Сама сообразила, что это как-то непривычно, Но поспешно отпрыгивать не стала. Ничего неприятного в этом не было. Еще бы. Рядом с ней Иван, ее друг, которому она уже, пожалуй, что даже доверяет. А не тот противный необоснованно самоуверенный тип, который вчера вечером цапнул ее за локоть и сильно-присильно рисковал полетом с крыльца в жасминовый куст. Спасло пухлого дурня только то, что этот куст Марина нежно любила, поэтому ограничилась тем что случайно, но метко попала ему локотком в солнечное сплетение и от души наступила на ногу. Она терпеть не могла, когда ее касаются со смыслом, но даже без минимального ее на то согласия. Все познается в сравнении, поэтому на фоне Артемочки, обреченного быть пельменем, Иван ощущался абсолютно в доску своим. «Познакомься?» Марина вручила Ивану прямо в руки карри. «Красавица!» — оценил Иван. «О, кстати, держи ошейник!» И давай их с Танютой познакомим, а то моя скандалёза ещё ревновать начнёт». Скандалёза сверкала глазами из своей эксклюзивной переноски и уже даже почти совсем оскорбилась, но, обнюхав лохматую захватчицу внимания её драгоценного хозяина, вдруг сменила гнев на милость. «Да ты маленькая ещё!» — сообразила она. «Дитё! Ага, авто!» Каре Танюта очень понравилось, и она изо всех сил виляла хвостом, стараясь это пояснее показать. «Ну, если дитё, тогда ладно. Можно пообщаться». С достоинством королевы, снисходящей к подданным, сообщила Танюта, тоже вельнув хвостиком сабелькой. Правда, надолго её королевского достоинства не хватило, и уже через пару минут она носилась за клубком серо-золотистой шёрстки, задорно взлаивая и подпрыгивая в траве. «Фу, нас, кажется, одобрили», — рассмеялась Марина. «И даже оценили. Ей скучновато бывает. Так что подруга очень даже кстати». Тем более, что Кари помладше, и ее можно учить, наставлять и воспитывать. Серьезно согласился Иван. «Что, совсем достали?» — спросил он. «Так заметно?» «Судя по тому, что ты мне обрадовалась. Очень. Вредный ты. Я, может, тебе просто так обрадовалась?» — улыбнулась Марина. «Ну что, не передумал еще?» «Не дождешься. Я прям-таки жажду узреть пельменя с полным отсутствием чувства самосохранения. Его кузена — рыба». «И всю их семью. Ты мою сейчас увидишь», — невесело вздохнула Марина. «Правда, я у них считаю с третьим сортом, на который может польститься только Артем». «Так, хватит. Не повторяй глупости, а то еще поверишь», — строго велел Иван. «Поехали потрясать их фундаментальные основы мироздания». «Поехали. Мне за последние сутки жутко хочется некоторых потрясти как следует. Да, кстати, мой отец в курсе нашего розыгрыша и очень его одобряет». «Ася, а где Марина?» — строго уточнила бабушка, узрев младшую внучку с миской малины. «У нее смартфон зазвонил, и она за ворота умчалась», — кисло отозвалась Ася. «Наверное, подруга ее приехала». «Получилось поговорить?» «Ну, знаешь, она же сразу злится. Короче, рассердилась, расфыркалась». «Беда с девкой. Совсем ее ваши родители распустили!» — сокрушенно вздохнула бабушка, забирая малину, чтобы выложить ее на блюдо и вручая пустую миску обратно Асе. «Так ведь и останется!» Кем именно должна была остаться старшая внучка, бабушка не договорила, потому что ворота, которые снаружи потянула Марина, начали раскрываться, и на участок въехала какая-то незнакомая машина. «Красивая тачка! Это Маринина подруга на такой катается?» — осведомился Никита, вышедший к невесте. «Да, крутенько! И чем же эта подруга занимается?» — подхватил Артем, выкатившийся за кузеном. «Или лучше спросить, с кем общается!» Они с братцем мерзенько хихикнули. Оба стояли против солнца, поэтому рассмотреть, кто именно за рулём, не могли. Марина закрыла ворота и подошла к машине. «Милая, держи Танюту и Кари. Иван передал ей изнутри обеих собак в одинаковых, невыносимо алых лакированных ошейниках с модными подвесками. «Сейчас я их заберу, только вещи отнесу, и ты познакомишь меня со своими родными?» «Конечно, дорогой», — счастливо произнесла Марина. «Папочка, познакомься, пожалуйста». «Это мой Ваня». Ваня, который воздвигся из крутенькой машины, выглядел весьма и весьма достойно. Недешевая одежда уместная в летний выходной, крепкое рукопожатие, приятное лицо. Владимиру он понравился безоговорочно. А еще больше ему понравился мимолетный взгляд, брошенный этим самым Иваном на его старшую дочку. «Ну, пусть Марина пока думает, что хочет, но парень-то уже сто процентов не просто друг» или я вообще ничего в правильных мужиках не понимаю?» Пронеслось в голове Марининого отца, а потом его внимание привлекла скульптурная группа, застывшая на открытой веранде и даже несколько выплеснувшаяся на ступеньке крыльца. «Мам, тут Маринин жених приехал!» Громко и отчетливо возвестил Владимир, внезапно ощутив прилив исключительно приятного чувства, которое можно было бы охарактеризовать как «есть в мире справедливость». «Ты позови отца, чтобы вы уже все сразу с ним познакомились!» — добавил он. Грохот пустой миски из-под малины, укатившейся из ослабевших нежных ручек Аси, показался присутствующим чем-то вроде знаменитых грозовых аккордов. «Та-да-да-дам!»